глава 18 1 о как приятно боль которую испытываешь когда снова получаешь возможность переставлять ноги левой правоый левой правоый но джимми в тюрьме должно быть чувствует и здесь солдаты левоый правый левой правы на железнодорожном вокзале со своими огромными рюкзаками за спиной наклоняющиеся вперед для равновесия они похожи на гигантских черепах ставших на задней конечности. У них был бы совершенно мирный вид, если бы не ружья. Он провел растопыренными пальцами по волосам, пытаясь кое-как причесать свою жесткую, как клубок проволоки шевелюру, и осмотрел одежду, покрывшуюся слоем красно-коричневой пыли за долгие часы езды в поезде через сельскую местность. Попробовал стряхнуть ее, но она была везде. Под воротником, под манжетами, в рукавах, под ремешком часов. Она забилась в ноздри и угнездилась там, как большая толстая чипера, чипера, корка в приводе схемы, в горле першила. Все отчаянно чесалось, внутри носков, под судрой. Песчинки деловито ползали, исследуя его кожу бесчисленными маленькими ножками и коготками, оповещая о своем раздражающем, царапающем, беспокойном присутствии. Так же, как вопросы о Джиме в его голове. Он вошел в зал ожидания и проследовал вглубь к туалетам. Косясь на грязные лужи от прохудившихся труп, переполненные унитазы и всеобщую неопрятность, он ждал своей очереди к умывальнику. Ледяная вода делейского декабрьского утра остро сжалила, но чудесно бодрила. «Так мы моем наши лица, наши лица, наши лица». Детская песенка из мультфильма. Хорошо, что Дельновас проверила мои вещи и настояла на полотенце. Он вытер грудь и спину, почувствовал себя лучше смахнул приставшие песчинки, надел чистую судру и рубашку, прошел обратно через зал ожидания и сел во авторикшу. Трехколесное средство передвижения маневрировало в транспортном потоке, вынужденно меняя дорожные полосы, при этом густада бросала из стороны в сторону. После 40 минут такой тряски они остановились у невзрачного серого здания. Поездка взболтала все его внутренности до основания, так же, как мысли о Джиме, его мозг. «Это то самое учреждение?» «Да, Сап, оно и никакое другое», — ответил водитель. Густат на нетвердых ногах вышел и расплатился, его немного мутило. После того, как его такси тарахтя отъехала он почувствовал себя совершенно одиноким. Ему хотелось снова быть там внутри и ехать обратно на вокзал. В помещении для посетителей он сверился с запиской, которую дал ему Гулям махамед и спросил мистера Кашьяпа. Мы велели подождать. Полчаса спустя появился полицейский и сказал. «Сааб ждет вас!» Густат встал и последовал за ним по коридору с каменным полом и грязными желтыми стенами до двери, на которой была именная табличка «С. Кашьяб». Дверь была приоткрыта. «Пойдите, мистер Нобл». Хозяин кабинета встал и протянул ему руку. «Мистер Белли Мория ждет вас уже несколько недель». Мистер Кашьяб был коренаст, его лицо, казалось, улыбалось всегда, вне зависимости от того, что он говорил. Я был очень занят. «К сожалению, мистера Белли здесь больше нет». Улыбка на лице мужчины придавала его словам несколько зловещий смысл. «Больше нет?» «Нет-нет, я имею в виду, что его нет в этом здании, в обычной камере. Мы были вынуждены перевести его в больничное отделение». «Что случилось?» «Высокая температура и большая слабость. Должно быть тропическая лихорадка». Он продолжал улыбаться своей широкой, бессмысленной улыбкой. По роду службы ему очень часто приходилось бывать в джунглях. «Но я все же могу его повидать?» «Да-да, разумеется. В больнице, в обычной камере, в одиночной ли я должен обеспечить доступ включенных в список посетителей, так что никаких проблем. Мы можем отправиться прямо сейчас». Главное здание с больницей соединял мрачный коридор. На каблуках у мистера Кашьяпа были металлические подковки, которые громко цокали по каменному полу, отдавая сехам в памяти густада. Его охватило чувство огромной утраты, безысходности и опустошения. Мистер Кашьяб перекинулся несколькими словами со стражником в больничном холле, а потом обратился к Густаду. «Ну вот, пожалуйста, ждите здесь, за вами придут». «Спасибо». «Не за что», — ответил мистер Кашьяб и отбыл, улыбаясь грязным желтым стенам. Вскоре появился служащий в белом халате и повел Густада вверх по лестнице. Они миновали большие вонючие палаты и несколько одиночных, у входов в которые дежурили полицейские. «Вы, друг мистера Белемори?» — Густад кивнул. «Большая-большая неприятность, все эти юридические проблемы, а теперь еще и инфекция. Он иногда бредит. Не пугайтесь, если это случится при вас. Это последствия действия медикаментов». Устат кивнул, не веря своим ушам. «Ун Джимми, острый как лезвие Севену Клок, из нержавеющей стали, в бреду? Не может быть». «Как долго вы намерены задержаться? Визиты ограничены получасом, но я приехал сюда специально из Бомбея. Мой поезд уходит в четыре часа пополудни». «Мистер Кашьяб сообщил мне, что вы особый посетитель», — он немного поразмыслил. «До трех, хорошо». Они остановились перед дверью, возле которой на деревянном табурете сидел полицейский с тяжелой длинноствольной винтовкой, держать которую он явно устал. Человек из медицинского персонала дал густаду указания, и он нерешительно вошел в палату. Воздух в ней был спертым, единственное окно закрыто на щеколду На кровати, отвернувшись от входа, лежал человек, казавшийся спящим. Густат слышал его затруднённое дыхание. Не желая внезапно разбудить и испугать Джимми, он осторожно приблизился к изножью кровати. Теперь он мог хорошо рассмотреть его. И от того, что он увидел, ему захотелось плакать. На кровати лежала тень. Тень мощно сложённого офицера, некогда жившего в хододат-билдинге. Линия волос далеко отступила от лба Из-под запавших щёк гротескно выпирали острые кости. Не было больше щегольских закрученных вверх усов. Глаза тонули в глубине глазниц. Шея, насколько он ее видел, была тонкой, как у тщедушного Дин Шафджи. А под простыней угадывалось нечто слабо напоминающее сильные плечи, грудь, которые густатый дельновас, бывало, ставили в пример своим сыновьям, призывая ходить прямо, выпить и в грудь, подобрав живот, как дядя майор. И это случилось всего за полтора года. Это тот самый человек, который нес меня на руках, как ребенка в клинику Матхевалы Костоправа, который побеждал меня в армрестинге так же часто, как я его. Правая рука Джимми покоилась поверх простыни, иссохшая так же, как его лицо. Она дважды дрогнула, его веки поднялись. Взгляд был озадаченным, и глаза снова закрылись. Губы слабые и хрипло прошелестели. «Гус...» «О, Господи! Он даже не в состоянии произнести мое имя!» «Да, Джимми!» — ободряюще сказал Густат и взял его руку. «Это я, Густат!» «Иньек... як... як инекше!» — прошептал он неразборчиво. «Подожди. Скоро. Немного. Лучше. «Да-да, не спеши. Я здесь, Джимми!» Не выпуская его руки... Густат пододвинул стул ближе к кровати. «Что же это за болезнь такая? Что они с ним сделали?» Гнев, обвинения, требования ответов сразу вылетели у него из головы. Только бесчувственное чудовище могло мучить вопросами сломленного человека. Он будет ждать, слушать, чего хочет Джимми, утешать его, предложит помощь. Обо всем остальном следует забыть и все простить. С полчаса он сидел, держа холодную, дрожащую руку Джимми в своей. Наконец Джимми снова открыл глаза. «Гостат, спасибо, спасибо, что приехал», — прошептал он. Теперь его речь была четче, хотя голос дрожал. «Да что ты, я рад, что приехал. Но что случилось?» Он тут же одернул себя, вспомнив свое мысленное обещание. «Все в порядке, не напрягайся». «Голые, которые делают...» от и Из-за них трудно говорить. Но через час лучше. Он не столько выговаривал, сколько выдыхал слова, и они тут же рассеивались, как клубки дыма на ветру. Пустат придвинул стул поближе. Что это за инфекция? Они знают, что именно надо лечить? Какая-то подхватил в Сундарбане. Самый большой по территории Мангровый лес на земле, расположен в дельте Ганга. Сначала говорили тяжелая лихорадка, потом тиф, малярия, брюшной тиф. Бог его знает. Но думаю, мне становится лучше. Уколы ужасные. Он немного помолчал. Его грудь тяжело вздымалась. Спасибо, что приехал, повторил он. Ты останешься. «Мне разрешили побыть до трёх». Густат посмотрел на часы. «Так что у нас полных четыре часа». «Нужно торопиться». «Послушай, Джимми, разговоры могут подождать. Что случилось, то случилось». «Но я хочу...» «Мне покоя нет, когда думаю о том, что ты, должно быть, предполагаешь». Прошептал он. «Всё в порядке». Что случилось, то случилось. Сначала расскажи о себе. Как отдельно вас, дети? Все прекрасно. Просто мы очень волновались, когда ты исчез. Потом пришло твое письмо, и мы были счастливы узнать, что у тебя всё хорошо. Густа тщательно подбирал слова. Ни одно не должно было прозвучать укоризненно. Он вспомнил обезглавленную кошку и крысу, стишок, розу и цветы, порубленные на куски. Он не упомянул ни о сахрабе, ни о болезни Рошан, ни о чем, что могло расстроить Джимми. «Как я скучаю по хододат-билдингу. Лучше бы я не принимал назначение в Дели, но я смогу вернуться через четыре года». Через четыре года? Да, это мой приговор. Густат вспомнил совет Гуляма Мохаммеда. Если убили боя, теплица надежда, пусть она останется. К тому же ты можешь использовать свое влияние. Нет, Густат, это тот случай, когда влияние не поможет. Это тянется на самый верх. Грязное дело. В его глазах появилось выражение отчаяния. «Но знаешь, о чем я тоскую больше всего? С тех пор, как уехал. О чем? О тех ранних утрах, когда мы молились вместе во дворе». «Да», — сказал Густан. «Я тоже». Джимми приподнялся на одном локте, чтобы взять воду, стоявшую на тумбочке. Отпил немного. Я расскажу тебе, что происходит. В это трудно поверить. Тиски, сковывавшие его организм после укола, постепенно ослабевали. Слова начали звучать отчетливее. Но он по-прежнему мог издавать только шепот, который часто прерывали болезненные приступы кашля. Сказывались внутренние повреждения, причиненные то ли вирусом, то ли людьми. Густат содрогался, глядя на него и слушая его. Предложение было таким заманчивым. Место, куда трудно попасть. Меня востребовал офис премьер-министра. Так ты там работал? Мое письмо пришло оттуда, потому что научно-аналитическое крыло в прямом подчинении. И снова Густат был озадачен. Ты находился в прямом подчинении НАК? Нет. Она, прошептал он, для меня было неожиданностью. По прошествии некоторого времени Густат наловчился достраивать обрывочные фразы Джимми и понимать его медленную, бессвязную, блуждающую речь. Он с грустью вспомнил захватывающие истории майора, которые с Сахрап и Дарюш слушали часами с неослабевающим вниманием. «Внак у меня новые документы. Консультант по вопросам управления. Я не мог лгать тебе. Просто уехал. Прости, Густат». Мне действительно очень жаль. «Как дети?» «Прекрасно, прекрасно. Все замечательно, Джимми», — ответил Густат, похлопывая его по руке. «Значит, ты поехал в Дели и поступил в НАК». Большая неожиданность. Она использовала НАК как свое частное агентство. Шпионить за оппозиционными партиями, министрами, за кем угодно, с целью шантажа. Меня тошнило от этого. Шпионить даже за своими собственными министрами. Один из них предпочитает мальчиков. Другой фотографирует себя, ну, когда он с женщинами. Взяточничество, предательство. Столько всего происходит, Густат. нак собирала досье на всех. На ее врагов и друзей. «Куда они ходят? С кем встречаются? Что говорят? Что едят? Что пьют?» Джимми замолчал, задыхаясь. Несмотря на его состояние, любовь к риторике не позволяла ему сокращать рассказ сверхопределенного минимума. Какой-то жирок должен всегда оставаться, так когда-то он учил Густада выбирать мясо для тхансака. Жирок в правильной пропорции добавляет вкуса. Ее друзья становились врагами, а враги — друзьями. Так быстро, так часто. Шантаж — единственное средство, с помощью которого она могла сохранять контроль. Держать их всех в узде — отвратительно. Я был сыт по горло. Не затем я ехал в Дели. Я подал рапорт о переводе. Он отпил еще воды и взбил подушку, чтобы держать голову повыше. Густад взял его под мышки и подтянул вверх. Простыня немного соскользнула, и он увидел, какая впалывая у Джимми грудь, словно легкие у него схлопнулись. Помнишь, прошлогодний циклон в Восточном Пакистане. Тысячи убитых. И никакой помощи от ублюдков из Западного Пакистана. Показали бенгальцам раз и навсегда. Западным нужен только их пот. На выборах в декабре шейх Муджибур Рахман победил абсолютным большинством. Да, подхватил Густат. Пхутта со своими генералами не позволили ему сформировать правительство. А когда бенгальцы начали кампанию гражданского неповиновения, Яхьяхан послал армию. Солдаты устроили бойню Погибли тысячи демонстрантов, и хлынули беженцы. Мой начальник сказал мне, что наше правительство окажет помощь партизанскому движению. И тут же заявил, что готов участвовать. Тогда меня вызвали в администрацию премьер-министра на собеседование. Как же крепко она держит Наг в своих руках. Сильная женщина, густатка. Очень сильная женщина. Очень умная. Люди говорят, что репутация отца сделала ее премьер-министром. Может быть. Но теперь она заслуживает. Подушка съехала вниз, и он не захотел ее поправлять, лишь слабо прочистил горло. Сахраб. Как сахраб. Прекрасно, прекрасно. А, Дарюш. Культуризм. Да, крепкие мускулы, сказал густат. «Так что там, премьер-министр?» Джимми был благодарен за напоминание. Она перешла к сути дела. Сказала, «У вас прекрасный послужной список, майор Белли и вы понимаете наши задачи. Ее голос такой спокойный, такой доверительный. Ничего общего с ее политическими речами. Никаких криков, никаких воплей. Трудно поверить теперь» что она могла быть замешана в таком бесчестном деле. Может, это ее окружение? Кто знает. Густаду хотелось спросить, что это за бесчестное дело, но он ждал. Всему свое время, пусть все идет в темпе Джимми. Она назначила меня. Обучение и снабжение мукти-бахини. Отличные бойцы эти пенгальцы. Быстро обучаются. промышленные саботаж... Обрушение мостов, железнодорожные пути. «Эй!» — вдруг выкрикнул Джимми, глядя поверх плеча Густада. Он лишь едва повысил голос, но по сравнению со слабым шепотом это прозвучало как крик. «Сволочь! Убирайся! Хватит твоих чертовых басен!» Густад понял. Он наклонился и погладил его по плечу. «Все хорошо, Джимми, все в порядке», — сказал он, и разум Джимми соскользнул обратно, в благополучное прошлое. «Устат, который час?» – задыхаясь, спросил он. Этот всплеск отнял у него слишком много сил. Время для Кушти. «Еще нет, Джимми, отдохни немного». Он продолжал гладить его по плечу до тех пор, пока он не стал готов продолжить свою историю. Состоялась церемония рождения Бангладеш. В округе Куштия, неподалеку от нашей границы, пригласили прессу. Деревню переименовали в Муджибнагар. Новый флаг. Зелёный. Красный. Золотой. В Манговой роще. Пение. Шанарбангла. Амар Шанарбангла. Моя золотая Бенгалия. Государственный гимн Бангладеш. Текст написан Робин Дранатом Тагором в 1905 году. А неподалёку пакистанская артиллерия. Джой Бангла. Момент гордости для всех. Джой Бангла. Патриотический лозунг. Но проклятая зарубежная пресса напечатала название деревни. Пакистанские военно-воздушные силы на следующий день сравняли её с землёй. Без стука в комнату вошла медсестра с сердитым лицом. «Джимми, пора было делать очередной укул». Руки у нее были жилистые, вены выпирали на них, как плетеные веревки. Она грубо перевернула его на бок, сделала свое дело и вышла, не проронив ни слова. «Сейчас снова начнется. Как же я буду с тобой разговаривать? Не волнуйся», — успокоил его густат. «Еще полно времени, отдыхай, я подожду». Он взглянул на часы и удивился. Уже почти час дня. Как много времени и бесценных усилий потратил Джимми на эти немногие слова как будто каждой из них приходилось кропотливо высекать из упрямого гранита, отражавшего его удары, затуплявшего долото. Но Джимми не сдавался и после долгой борьбы представлял их густаду, одно за другим. Тот принимал их почтительно, с душевной мукой, чувствуя боль, которая вложена в их создание. Деньги. Деньги были самым главным для мукти-бахини. Без денег... Ни продовольствия, ни взрывчатки, ни ружи. Операцию можно было бы сворачивать. Мы были наедине, но она не обращала на меня внимания, как будто витала где-то далеко. Странная женщина. Очень сильная женщина. Я думала она утратила интересы, мукти бахини конец, но все же представил ей свой полный доклад. И вдруг она сказала... Я поняла ситуацию. Я организую дополнительные фонды и ушла к себе в свой маленький кабинет, предварительно снабдив меня инструкциями. На следующее утро отправиться в государственный банк, встретиться с главным кассиром и попросить 60 лакхов руби. лак единица в индийской системе счисления, равная 100 тысяч. Та начала объяснять. Когда помощь официально санкционирует, эта сумма будет возмещена. Я еще подумал, зач зачем она все это мне рассказывает? Это же не мое дело. Колотое лекарство снова начинало сковывать ему язык. Густат хотел, чтобы он прервался и отдохнул. Он низко склонился к нему, едва не касаясь ухом губ Джимми. Она сказала... Не сообщайте главному кассиру своего имени и звания в знак. Только посланец из Бангладеш пришел за шестью десятью лакхами. На следующее утро я получил деньги. Удивительно, шестьдесят лакхов просто так. Потом, через несколько дней, она прислала -пос послание. «Вот теперь слуш слушай внимательно». Ее план, как она все организовала, чтобы обезопасить себя и за за загнать меня в ловушку. Джимми закрыл глаза. Губы продолжали слабо шевелиться, но с них не слетало никаких звуков. Он впал в состояние, напоминавшее беспокойный сон. Густат подтянул простыню, чтобы хорошо укрыть его, и вышел совершенно разбитый. Мучительная борьба Джимми опустошила его. Полицейский спросил. «Как он? Очень страдает от боли». «Да, но сейчас он заснул». Полицейский сказал, что в буфете внизу есть чай и снеки. «Снеки» он произнес как «снейки». От английского «снейк» – змея. 2 Пхай не хотел продать дельного с четверть литра молока сверх нормы. «Арэбай, надо было предупредить меня вчера, откуда я возьму лишнее молоко». Стоявшие в очереди соседи тут же вступили в спор, приняв сторону Дельновас. «Кончай свое притворство, Моа!» «Мы же знаем, что ты, как только уйдешь отсюда, просто добавишь четверть литра воды». Как всегда, бурно протестуя против обвинений, он долил Дельновас четверть литра. Отнеся молоко домой, она отделила лишнюю четверть литра для приготовления смеси. Сначала Тависы с связки над дверью. Она разрезала лайм на тонкие дольки, порубила чили и начала растирать все это в однородную массу. Круглый камень скрипел и урчал, пока она возила им взад-вперед по плоской доске. Размешанная в молоке паста приобрела бледно-зеленый оттенок. Потом она отмерила в ступку нужное количество семян – аниса, сныти, мака, укропа, горчицы – и растолкла их в пудру. Остальные ингредиенты были уже в виде порошка или жидкости. Молотый красный мел, молотый красный чили, мира, молотый кориандр с тмином, пищевая сода, зира, молотая корица, гвоздика, перец кардамон, мускатный орех, уксус, гарам, масала, яйца, чеснок. Она энергично взболтала смесь. Мисс Кудпитья особо предупредила, что все должно хорошо перемешаться. Теперь мышиный помет – вас не сомневалась, что найдет необходимое количество. Спасибо Густадову за темнение. Даже это неудобство в конце концов на что-то пригодилось. Приподнимая углы черной бумаги, она вскоре набрала чайную ложку. В смеси эти черные катышки оставались на поверхности, сколько ее не взбалтывай. Она отставила получившийся раствор и принялась за поиски последнего ингредиента – белого шарика паучьего кокона, не переставая дивиться тому, чего только не знает мисс Купитья. Большую чёрно-коричневую осыпь она засекла почти под потолком, там, где чёрная бумага прилегала к вентиляционной решётке. Она резко махнула шваброй на длинной ручки. Бумага оторвалась, и паучиха изящными рывками заскользила к полу на своей шёлковой нити. Определив место её предстоящего приземления, Дельнова ждала, чтобы закончить операцию с помощью тапочки. Но самая трудная часть была впереди. Все восемь ножек паучихи намертво сомкнулись вокруг живота, и белый кокон с яйцами защищала радиальная сетка этих темных волосатых отростков. Они напомнили ей волосатые ноги инспектора Бамджи, когда до повышения по службе он еще носил шорты. С помощью листка бумаги и карандаша, взятых со стола густада, она одну за другой отогнула задние ножки паучихи. Некоторые из них снова сжались, как пружинки, пришлось их придерживать, некоторые оторвались у самого тельца или на середине. Поработав карандашом, она отделила кокон мягкий и немного клейкий, хотя и не такой липкий, как паутина. Потом поставила кастрюльку на плиту. Смесь согрелась и превратилась в тёмно-коричневый однородный состав. Даже упрямые мышиные катышки растворились и смешались со всем остальным. И, наконец, тщательно сохраненный квасцовый пузырь был размолот и добавлен в смесь. Дельноваз была готова к встрече с идиотом-собачником. По субботам, в дополнение к утренней и вечерней прогулкам с капелькой во дворе, мистер Рабади совершал еще одну в середине дня. Зная об этом, Дельноваз выработала стратегию. Она подогрела густую смесь и добавила в нее ложку молока. Да, теперь консистенция была правильной. В начале второго, из дальнего конца двора, послышался пронзительный лай капельки. вас напряглась. Теперь только бы ей повезло, и на лестнице никому не оказалось. Было очень важно точно подгадать момент. Она подождала, когда мистер Рабадий подойдет к кустам, выскочила из задней двери и взбежала по лестнице. Ее расчет оказался идеальным. Она выглянула с балкона. Капелька требовала временной остановки, чтобы вынюхать подходящее место под кустом. И мистер Рабади исполнил ее желание. Дельновас вытянула руку и опрокинула кастрюльку. Рык мистера Рабади эхом раскатился по всему двору. Она стремительно скатилась по лестнице и вернулась домой через заднюю дверь, стараясь не слишком радоваться, чтобы не спугнуть удачу. Не было пока никаких доказательств того, что смесь попала ему на голову. Мистер Рабади орал бы независимо от того, куда она попала, пусть даже всего лишь на землю рядом с ним. Ей отчаянно хотелось посмотреть, но приходилось ограничиваться слухом. «Дикари!» — вопил он. «Живете, как животные!» Слыша нескончаемые крики хозяина, капелька присоединила к ним и свой голос. «Тысячи людей голодают, а эти бессовестные выбрасывают кари во двор!» Дельновас испытала прилив оптимизма, значит, смесь вылилась достаточно близко к нему, раз он учил запах. Гневным летанием добавились пронзительные крики боли, когда молотый красный чили, яйца, чеснок, горам масала и другие жгучие специи, стекая вместе со смесью с волос и лба мистера Арабади, попали ему в глаза. «А, какая боль! А, умираю, Бас, умираю!» Теперь Дель на вас не сомневалась, что цели своей достигла. «О, умираю! Ослеп! Я совершенно ослеп! Смотрите, бессовестное вы животное! Кем бы вы ни были, посмотрите на меня! В собственном дворе остался без глаз, ослеп от вашего кари! Пусть с вами случится то же самое! И с вашими детьми! И с детьми ваших детей!» Он на ощупь потащился домой, сыпля проклятиями, скуля и взывая ко всему миру стать свидетелем его жестокой судьбы. Капелька скакала вокруг него, радуясь необычно оживлённому настроению хозяина. Дельнова свернулась в кухню. Всё прошло в точном соответствии с планом. «Мисс Кудпитья будет гордиться ею», — подумала она, очищая кастрюльку от своего волшебного зелья. «Мама, это идиот собачник?» — кричал, — спросил Рошан. Дельноваз вздрогнула, она не заметила, как вошла дочь. «Да, но ты не должна так его называть». «И почему ты встала с постели?» «Я устала спать весь день. Можно мне что-нибудь поделать?» «Ладно, сядь на диван и почитай книжку». Она смыла с кастрюльки золу и опилки а я полоснула ее чистой водой. Кастрюлька засияла. «Неужели такое возможно? Так быстро? Это настоящее чудо или совпадение? Но какая разница? Важен результат». А кроме того, есть ли на свете хоть один человек, которому в тот или иной момент не хочется искренне верить в сверхъестественное? Не успела мисс Кутпетья насладиться вкусом победы, как дель на вас перешла к следующему пункту. «Я знаю, что мне нужно проявлять терпение», — сказала она, «но вы должны мне помочь. Я больше не могу так жить. Тревожные мысли ни на миг не покидают меня». «Это вы о чём?» А сахраби. Страхи крутятся, крутятся у меня в голове». «Вы сказали, что существует еще одно средство. Последнее. Мы должны его использовать. Пожалуйста!» «Должны, рожны, ничего мы не должны!» — разозлилась на нее мисс Кутпитья. «Что вы обо всем этом знаете? Не указывайте мне, что я должна делать!» Дельно вас испугавшись, пошла на попятную. «Да у меня бы язык не повернулся указывать вам, что делать. Но мне кажется, что это последний шанс!» «Вы не понимаете, о чем просите? Может случиться что-нибудь ужасное?» миску Купитье прищурилась, голос ее зазвучал зловеще. Видимо, она представила себе какие-то невероятные события. «И никакие ваши последующие сожаления и скорби не помогут и ничего не исправят». «Значит, мой сын потерян навсегда?» Боль утраты сына миску Купитье была знакома «Я не то хотела сказать». Если вы настаиваете, мы это сделаем. Но тяжесть последствий Паринаам ляжет на вашу голову. Паринаам. Результат, вывод. В переводе с хинди. Диль на вас содрогнулась. Ради сына я готова рискнуть. Тогда договорились. Ждите. Она вмиг стала очень деловой. Из груды картонных коробок, жестяных банок, газет, какого-то рванья Выудила старую обувную коробку. Вот это подойдет. Теперь вам нужна ящерица. Можете достать? На лице Дельнавас отразилась неуверенность. Неважно. Я достану. Подождите. Мисс Купитья открыла одну из запертых дверей и тут же закрыла ее за собой. Некоторое время там происходила какая-то суета, потом мисс Купитья появилась снова с триумфальным видом, немного запыхавшись, и протянула коробку Дельнавас. «Следите, чтобы крышка была закрыта, а то убежит. Постойте, лучше перевязать. Из той же кучи, где нашла коробку, она вытащила верёвку. Отлично. Теперь оставьте коробку до рассвета под кроватью, на которой спал Сахрап, под изголовьем, и принесите мне её назад завтра». «Что случится?» «Не торопитесь. Всему своё время. Сделайте для начала это». Дина знала, что мисс Кудпитья всё равно не удовлетворит её любопытство. В десять часов вам удобно? Не позже. Густат может вернуться в любой момент после полудня, в зависимости от поезда. В десять, в одиннадцать, когда хотите. Принесите коробку и приведите темула, вот и все. Темула? Разумеется. Глупый вопрос вызвал раздражение у миску пяти. Без него от ящерицы никакого толку. Воображая себе разные невероятные события, которые могут проистечь из связки темул и ящерица, Она прошла мимо мистера Рабади, гулявшего с капелькой во дворе. Когда он почесал голову, ей показалось, что она уловила запах чеснока. И она испытала облегчение от того, что никакого необратимого урона его здоровью не нанесла. С глазами у него все было в порядке, и он свирепо посмотрел на нее. Дома она поставила коробку под тхолни Сахраба. «Сколько же времени прошло с тех пор, как он в последний раз убирал его с пола возле кровати до подумала она а боль из моего сердца никуда не ушла и не уйдет, пока я не буду снова каждый вечер слышать шорох его роликов. 3 Когда Густат вернулся из буфета, Джимми все еще пребывал в медикаментозных тисках. Он бесшумно подтянул стул к кровати, сел и стал ждать. И опять первой шевельнулась рука. «Густат?» «Да, Джимми». Он погладил его руку. «Я все еще здесь». «Пить хочется. От укола». Он потянулся к паильнику. До какого момента я тебе рассказал? Премьер-министр вызвала тебя к себе. Ты сказал, что у нее был план, как обезопасить себя. Обезопасить себя. Да. И заманить меня в ловушку. Вспомнив, на каком месте остановился, он продолжил рассказ, как будто и не прерывал его. Она сказала, я нашла деньги, потому что Мукти Бахини нужно помочь. Но она поразмыслила и продолжила. У меня есть враги. «Повсюду. Если они узнают об этих деньгах, они используют это против меня. Им все равно, что деньги предназначены для благих целей. А наша страна пострадает, если произойдет дестабилизация в правительстве. Ситуация на границе очень опасна ЦРУ, пакистанские агенты. Это звучало разумно. Я спросил, должен ли я принести деньги ей. Она сказала «Нет». Движение мукти-бахини не должно пострадать. Нужно сделать по-другому. Мол, единственная проблема — ее звону главному кассиру. Он может проговориться. Это надо исправить. — Как? — спросил я. — Он же слышал ваш голос. — Да, — ответила она. — Но он не видел, как я говорю. Всегда можно сказать, что кто-то подделал мой голос. Она очень умная женщина, Густат. Она сказала... Если кто-то из моих врагов начнет чинить неприятности, единственное, что вам требуется сделать, это сказать, что вы имитировали мой голос». Я рассмеялся. «Но кто же в это поверит?» Но она ответила, что в определенных обстоятельствах люди способны поверить во что угодно. И пообещала, что со мной ничего не случится. Я, как турак, согласился, доверился ей. Потом она добавила, что, наверное, лучше всего сделать наш план неопровержимым. Вам нужно прямо сейчас написать несколько строк. Признание, что вы подделали мой голос, потому что хотели продолжить помогать Мукти Бахини. Таким образом, она будет, мол, готова заранее, если кто-то из политиков попытается устроить неприятности. При возникновении любой клеветы она сможет предстать перед парламентом с письменным признанием, что она была в курсе, и правительство контролировало ситуацию. Но «Ну что сказать, густат? Даже на это я согласился. Она дала мне чистый лист бумаги и свою собственную авторучку. Я написал признание, как последний идиот. Моё уважение к ней так выросло за месяцы работы. Такая сильная женщина. Я доверял ей безоговорочно». Густат был ошеломлён. И это житейски умудрённый Джимми Белли Мория, циничный майор, которого он знал столько лет, чьим девизом в жизни было «Если сомневаешься, продолжай сомневаться». Неужели он действительно мог сделать глупость, о которой только что рассказал? «Что же это за женщина такая?» «Прости, густат. Я всё болтаю и совсем забыл, что ты не обедал. Хочешь есть?» «Нет, пока ты спал, я выпил чаю». Джимми улыбнулся, но на его измождённом лице улыбка выглядела как болезненная гримаса. «Сколько раз я вспоминал Тхансак, День на вас, наши воскресные встречи». Он устремил взгляд куда-то вдаль, взгляд его затуманился. Потом с видимым усилием продолжил шёпотом. «Итак, я думал, что моя операция идёт полным ходом, и сообщил хорошую новость командиру Мукти Бахини, но через несколько недель Когда я приехал к нему с инспекцией, на его лице было полное разочарование. «И где же это новое финансирование?» — спросил он. Повез меня показывать положение дел, и я все увидел своими глазами. Чудовищные условия. Босые ноги, рваная одежда, непокрытые головы, ружья, только у немногих. Остальные вооружены палками и древесными суками. Какое-то ужасное недоразумение. Я поспешил обратно в Дели. Кое-что проверил по своим каналам. Гулям со своей стороны тоже провёл кое-какие изыскания. Его попытались убить, подстроив аварию. Это их любимый способ — дорожная авария. Он задавал слишком много вопросов. Но нам удалось узнать нечто, во что было невозможно поверить. Я перепроверил. Гулям тоже. В этом не было смысла. Зачем так-то? Ей стоило всего лишь спросить у меня». Он задохнулся и зашёлся в кашле. Густат поддерживал ему голову, пока приступ не прошёл. Потом хотел дать ему попить, но Джимми отмахнулся. «Я столько всего увидел. Подкупы, двойная игра, шантаж. Потом это вот...» Он замолчал и теперь всё-таки выпил воды. «Что случилось с деньгами?» — спросил Густат. «Деньги, которыми я расплачивался за поставки, перехватывали» в офисе премьер-министра, и переводили на частные счета. «Ты уверен?» — Джимми сделал отчаянный жест. «Хотел бы я ответить нет». «Но зачем?» «Вот этого я точно сказать не могу. Одна из вероятностей для финансирования автозавода ее сына. Или для пополнения избирательного фонда, или, может быть... И что ты сделал тогда?» Не то, что следовало бы сделать. Совершил очередную глупость. Мне нужно было все это придать гласности, довести до сведения прессы, оппозиционных партий, чтобы было проведено расследование. Но я подумал, ведь она все контролирует. НАК, суды, радиовещания. Все они у нее в кармане, и все будет замято. Внезапно Джимми вскрикнул и закрыл лицо руками. «Остановитесь, пожалуйста, прекратите!» Он заметался, стал дрыгать ногами в воздухе. «Прекратите!» а, -а, -а Густат пытался держать его, но Джимми не давал к себе прикоснуться, отбиваясь руками. Вдруг так же неожиданно он затих и лежал, поджав колени к животу и задыхаясь. Холодный пот струился по его лицу. Потрясенный Густат понял. Вернулся его тюремный кошмар. Он обнял друга. «Все хорошо, Джимми. Никто тебе не причинит зла, я здесь». Постепенно Джимми разжал кулаки и выпрямил ноги, но продолжал дрожать. И Густат успокаивал его, пока дрожь не прошла. Джимми открыл глаза. «Густат, воды, пожалуйста». Густат напоил его и снова поправил подушку. Днями и ночами я сидел у себя в квартире, ничего не предпринимая. Просто думал, есть ли надежда у страны с такими бесчестными руководителями. Днями и ночами. Я вспоминал всех людей, которых встречал в жизни. Армейских сослуживцев, хороших людей. Гуляма махамеда Хададат Билдинг, семьи, жившие там. Тебя и дельновас, на детей, надежды, которые ты на них возлагал. И этих ублюдков, министров и политиков. Этих отвратительных притворщиков, свиней, жиреющих и жиреющих, пьющих кровь. Джимми задрожал и стал задыхаться от бешенства. Эти мысли сводили меня с ума. Но я решил, если они могут использовать в своих интересах 60 лаков, то почему не мы? Ее сын со своим заводом по производству Марути. Или на что там еще они эти деньги потратили? Мы тоже можем воспользоваться какой-то частью. Ты, твоя семья, Гулям, я. Почему бы нет? Я отложил 10 лаков и сообщил Гуляму, чтобы он ждал посылку. По нашему обычному каналу на чер базаре Как можно деликатней Густат спросил. Но почему ты не рассказал мне, что происходит? Густат, я знаю тебя, твои принципы. Неужели ты согласился бы, если бы я открыл тебе правду? Мой план состоял в том, чтобы по завершении контракта уйти в отставку. Вернуться в бомбе и поделить деньги. Ты, и Гулям, я. Это было неправильно, я знаю. От сложения двух неправильных деяний не получается правильное. Но я чувствовал омерзение, и я был абсолютно уверен, если 50 лакхов осели в офисе премьер-министра, никто не заметит пропажи остальных десяти. И на старуху бывает проруха. Я ошибся. Они пришли за мной. Арестовали. Состряпали дело на основании моего письменного признания. Чего они хотели на самом деле? свои 10 лаков. А знаешь, что делают в наших тюрьмах, когда ты отказываешься? Но ты отказался. Я должен был защитить тебя и Гуляма. Не хотел, чтобы у вас были неприятности. Но теперь, раз деньги возвращены, все в порядке. Меня перевели в больницу, лечат как положено. Джимми замолчал, и Густат почувствовал, что он хочет услышать его реакцию. Что я могу сказать, Джимми? Столько страданий. Но разве ты не можешь теперь обратиться к юристам в газеты, открыть им правду об этих десяти лакхах и обо всем этом проклятом мошенничестве? Густат, многие пытались. Они все держат под контролем. Суды у них в кармане. Остался один выход. Спокойно отбыть свои четыре года и обо всем забыть. — Всем известно, что коррупция существует, — сказал Густат. Но что до такой степени? Трудно поверить. Густат, то, что творится во власти, за пределами понимания обычного человека. Но я позвал тебя сюда не для того, чтобы расстраивать. И жалеть меня. Что было, то было. Я просто хотел с тобой поговорить, чтобы удостовериться, что ты не станешь думать, будто я хотел тебя обмануть. Гулям сказал, что ты очень рассердился. Я бы на твоём месте рассердился точно так же. Но я надеялся, что теперь ты меня простишь. Густад выдержал его взгляд и понял, что друг нуждается в отпущении грехов. В его глазах была мольба. Ты простишь меня? Ответ мог быть лишь один. Какая ерунда. Тут нечего прощать Джимми. Пытаясь дотянуться до руки Густада, Джимми с трудом поднял свою дрожащую. Густад крепко сжал её. «Спасибо, густат, за все, за то, что приехал, выслушал». Некоторое время они молчали. Потом заговорили о старых временах, когда мальчики были еще маленькими, и дядя майор учил их маршировать левой, правой, левой, правой и брать на караул, используя вместо винтовок линейки. Медсестра явилась делать очередной укол незадолго до того, как густаду пришло время уходить. Жилистая женщина перевернула Джимми, на этот раз на другой бок, и всадила в него иглу. Им удалось закончить то, о чем они говорили до ее прихода, и попрощаться, прежде чем лекарство снова ввело больного в забыть ее. Густат посидел немного на краю его кровати, прислушиваясь к тяжелому дыханию. Потом подтянул простыню, подоткнул ее, склонился над кроватью и легко поцеловал друга в лоб. Пока Густат дремал, зажатый между спутниками-пассажирами, премьер-министр в специальном радиообращении сообщила народу, что самолеты пакистанских военно-воздушных сил только что бомбили индийские аэропорты в Амрицари, подханкоти Шринагаре, Джаджпури, Чандигархе, Амбале и Агре. Она заявила, что это акт неприкрытой агрессии и, следовательно, Индия находится отныне в состоянии войны с Пакистаном. К тому времени, когда поезд прибыл в Бомбей, новость уже была известна всем находившимся в нем. В пунктах остановок они собрали по кусочкам информацию, смешанную со слухами. На вокзале «Виктория Терминус» Густат хотел купить газету, но цена на остававшиеся несколько экземпляров возросла в пять раз по сравнению с обычной. И он отказался от своего намерения.